Ни изменчивая погода, ни революционные перемены, произошедшие после войны, не могли помешать Элеоноре жить в Новогеоргиевском, но постигшая ее тяжелая личная трагедия смогла это сделать. После смерти мужа 2 апреля 1923 года госпожа Прей поняла, что не в состоянии вернуться на дачу Сейюза без него. Утратив только свой рай, но никак не светлые воспоминания о нём, она получала утешение, когда старые друзья напоминали ей о жизни в сельской местности в окрестностях Владивостока. «Мне это представляется сказкой, особенно лето 1907 года. Ма, ты вспоминаешь о нём хоть иногда? Вспомни о прогулках, беседах, купаниях, лунных вечерах и так далее». Я помню один поздний вечер перед дачей Мейеров. Там стояла такая небольшая бочка, и мы запрыгивали на нее и выступали с самыми веселыми, смешными речами, и нам всем было весело. Ма, все в прошлом. Мне кажется, мы жили как в раю. Из письма Анны Висинг к Элеоноре. 12 мая 1923 года. Вчера я ездила на дачу на девятнадцатой версте к госпоже Нильсон по случаю ее дня рождения и все поглядывала в сторону нашей дорогой старой дачи, чья крыша едва виднелась над живой изгородью Теда, которой он так гордился. Не думаю, что мне когда-либо достанет сил посетить это место снова. 15 октября 1926 года. Я проснулась около трёх и лежала без сна, пока не начало светать, но затем я задремала ненадолго, и мне приснилось, что я на даче. Мы сидели за завтраком, и по какой-то причине стол был накрыт в южном конце веранды. Там была госпожа Овсянкина, и я положила ей руку над предплечье, сказала, «Ну, вот мы и снова здесь, на даче. Не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой?» На улице куст сирени в углу, который крайне необходимо было подрезать, только начинал цвести, и, повторяя про себя «Это правда, это не сон», Я, конечно же, проснулась, вернувшись к действительности еще одного дня в одиночестве.